Причины ослабляющие характер и волю. Навязчивое стремление к удовольствиям. Гедонизм, то есть поклонение удовольствиям как божеству, является, вероятно, самой характерной чертой современного человека. Настойчивый поиск чувственных удовольствий ставится превыше всего, и неважно какой ценой они достигаются. Безумие людей зашло уже так далеко, что они воспринимают мир как супермаркет, предлагающий развлечения и удовольствия, и уверены, что они появились на свет ради бесконечных наслаждений, а не ради морального и духовного совершенствования. Жизнь воспринимается как цирк, ее считают бессмысленной без многочисленных развлечений. Мы словно отмечены печатью Танатаса, смерти, и отчаянно стремимся вернуться в материнское лоно, чтобы снова окунуться в безграничную нирвану утробного существования. Именно там зародыш ощущает непрерывное удовольствие, не нарушаемое ничьими требованиями. Ему не нужно прилагать усилия, чтобы питаться. Ему не мешает шум. Ничто его не тревожит. Он окутан безграничной любовью, и весь мир принадлежит только ему одному. Этот мир — его мать. Другими словами, он и есть мир, поскольку образует одно целое со своей матерью. Он не чувствует одиночества, поскольку у него нет ощущения индивидуальности как существа, отделенного от остального материального мира. Это чувство придет к нему только спустя несколько месяцев после рождения, и он уже никогда не испытает такого же безграничного счастья. Гедонизм – это иррациональная попытка человека каким-то образом вернуть себе утробную нирвану то удовольствие, которое он получал от единства с матерью, теперь ищется во внешнем мире, в его безграничных развлечениях, предлагаемых рекламой. Очевидно, что такой поиск неизбежно обречен на провал, поскольку человек ищет то, что существует не в материальном мире, а только в бессознательном. Таким образом, наслаждения, которые он может найти, никогда его не удовлетворят, ведь они всегда временные. Это можно сравнить с употреблением еды. Когда чувство голода окончательно удовлетворяется? Опыт показывает, что никогда, потому что как только пища переварена, пустой желудок снова требует, чтобы его наполнили. Однако существует важное различие между насыщением желудка и удовлетворением чувств. Пища питает организм и незаменима для его поддержания она может накапливаться благодаря тому что питательные вещества становятся частью клеток таким образом прием пищи удовлетворяет потребности организма удовольствие же наоборот никогда не может удовлетворить чувственный голод поэтому оно должно постоянно повторяться чтобы заглушить пустоту и тревогу к тому же удовольствие не может накапливаться его невозможно запасти на будущее следовательно ничего не давая человеку, оно лишь опустошает его. Печально видеть, как нарциссизм ведет к сердечной и душевной пустоте, умственной и эмоциональной холодности. Нарциссическое удовольствие похоже на бездонную бочку, которую, сколько в нее не ни лей, никогда не наполнишь. В более широком смысле материальная алчность – наиболее распространенный вид животного удовольствия, которая непосредственно связана с сексом, едой и потреблением возбуждающих наркотиков. Маркетинг использует эти аппетиты, предлагая людям искусственный рай, комфорт, роскошь, путешествия и приключения. Натиск рекламы настолько силен, что люди начинают ждать от жизни непрерывного наслаждения. А когда обнаруживают, что в действительности это не так, впадают в глубокую депрессию, аргументируя это тем, что жизнь потеряла для них смысл. Естественно, когда у тех, кто видит цель жизни в удовольствиях, неизбежно наступает момент крушения счастья, у них пропадает желание жить. Потери смысла жизни не более чем ощущение, что тебя кто-то обманул, когда обещанные земля обетованные в действительности оказалась совсем не раем. Люди ожидают непрерывного счастья, отождествляя его с удовольствиями а когда его не достигают, ощущают разочарование и отвращение. Материальные удовольствия опустошают людей, иссушают их души, делая их бесплодными, и такова неизбежная судьба каждого, кто состоит во всемирной армии потребителей. Часто мы можем видеть, как люди с низким достатком впадают в депрессию, завидуют, обижаются, и у них бессознательно возникает ощущение, «У меня что-то отняли». По их разумению, это, конечно же, сделали богатые. Завистливый человек не может жить своей жизнью. Его существование вращается вокруг тех, кто пробуждает в нем зависть. Эмоционально он прочно сидит на крючке и не может отказаться от зависти, тратя на нее всю энергию своего либидо. Он оказался на полюсе противоположном любви. Положительный полюс рождает любовь, а отрицательный – гнев. Реклама вызывает потребительство. Количество товаров и услуг бесконечно растет, усиливая наше желание обладать ими. Эта одержимость незаметно ведет к моральной вседозволенности, к потере чести и достоинства. Например, человек, впервые закурив марихуану, может испытывать угрызение совести. Но когда он преодолеет этот барьер, то вскоре переступит и другие моральные барьеры, попробует более сильные наркотики, например, кокаин. Женщина может незаметно для себя переступить моральные рамки, до сих пор сдерживавшие ее, стать доступной и неразборчивой в оценке моральных качеств мужчин, с которыми она вступает в связь. Мужчины, начавшие потреблять марихуану и кокаин, также могут легко перейти к гомосексуализму, назвав его разнообразием в сексе. Неразборчивость означает вседозволенность. Она приводит к тому, что человек начинает относиться к людям как к полезным или приятным вещам и только. Человек, который все себе позволяет, постепенно слабеет, так как он не упражняет волю и не закаляет характер, необходимые для борьбы с искушениями. Тот, кто им уступает, просто глупец про которого английский моралист Дэвид Юм говорил, «Негодяй – самый большой глупец, так как ради незначительных материальных удовольствий он жертвует высшим наслаждением стать полностью развитым человеком». Человек, все себе позволяющий и склонный к потребительству, жертвует возможностью духовного развития, ведущего к высшему благу и истинному счастью. Безоговорочная уступчивость ослабляет и атрофирует мышцу воли, которая, как хорошо известно, не может развиться сама по себе у посредственных индивидов. Человек с высокой моралью подобен волевому атлету или дисциплинированному спартанцу, способному пожертвовать мимолетным наслаждением, либо временно отказаться от него, чтобы впоследствии достичь более возвышенной добродетели которое при должном управлении приводит к счастью. Чрезмерная опека Чрезмерная опека делает детей слабыми и робкими. И повзрослев, они оказываются неспособными проявить минимальную активность, чтобы пробить себе дорогу в жизни и заставить других уважать себя. Став взрослыми, они ищут защиты у государства, видя в нем замену своим родителям. Их личность остается недоразвитой, а иногда они даже превращаются в эмоциональных инвалидов, которым очень трудно приспособиться к жизни. Излишняя опека родителей или родственников не оставляет им достаточного личного пространства для нормального развития. Наверняка кто-то из родственников постоянно решал все их проблемы в детстве, не давая возможности самостоятельно принимать решения. Когда ребенок, которого родители излишне опекают, идет в школу, у него возникают большие проблемы со сверстниками и учителями, из-за чего он может даже стать неуспевающим учеником. Однако не просто определить, когда опека становится излишней. В некоторых латиноамериканских странах детей опекают больше, чем, например, в США. Особенно это касается девочек. Важно понять, что механизм опеки препятствуют гармоничному развитию характера и воли, приучают людей достигать желаемого, манипулируя эмоциями других, а не за счет своих личных усилий и заслуг. Нередко такие люди чувствуют себя жертвами, жалеют и относятся к себе снисходительно. Таким образом, они избегают тяжелого труда и не развивают в себе привычки бороться за достижение желаемого. Именно поэтому у них нет ни энергии для моральной борьбы, не сил, чтобы противостоять искушениям и жертвовать сиюминутным удовольствием ради достижения важных целей. Безволие делает их аморфными и нерешительными в выборе этических ценностей, поскольку у них нет глубоких убеждений и твердости, чтобы защищать их. Они избегают высоких целей из-за страха перед ними. Слабохарактерность ведет к вседозволенности, так как у людей нет ни дисциплины, ни воли, необходимых для соблюдения твердых правил и принципов. Человек, все себе позволяющий, все больше погружается в удовольствие, развлечение и потребительство, что все дальше уводит его от формирования положительных моральных навыков. Наслаждение вкусной едой, любовь к сладостям, потребление алкоголя, Все это формы самоублажения, которые могут стать вредной привычкой и привести, например, к ожирению или заниженной самооценке. Снисходительность к себе, или другими словами, самооправдание, приводит к очень низкому уровню требовательности к себе, что влечет за собой моральную деградацию. Праздность и изнеженность. Бездеятельность и стремление жить комфортно являются серьезными препятствиями для нормального развития характера. От безделья в голову приходят глупости, и если человек не занят ничем серьезным, он начинает развлекаться, чтобы не заскучать и не впасть в тоску. Много спит, поздно встает, не имеет семейных обязанностей и не ставит перед собой больших целей, поэтому у него нет никаких возможностей для формирования характера. Очень легкая и изнеженная жизнь ведет к слабоволию. Однако к этому же может привести и тяжелый труд, не получивший должного признания. Если у человека нет стимулов и возможностей, или он их не видит, то это приводит к апатии и потере интереса. Посредственность окружающего мира также может вызвать у человека утрату инициативы к творчеству и личным устремлениям. Жизненные трудности способствуют закалке характера, а когда их нет или человек их избегает, его воля ослабевает. Не будем забывать, что этичное поведение возможно лишь благодаря сильной воле и решимости, умению противостоять пороку и соблазну. Сильная воля встречается редко и не является нормой. Человек, считающий, что не достиг успеха в жизни, склонен к унынию и депрессии а эти чувства истощают его и толкают к разрушительному бунту против всего на свете. Жизнь в больших городах связана с удобством и комфортом. Люди не ходят на работу пешком, им вообще редко приходится совершать тяжелые физические усилия. Их окружают машины, автобусы, метро, автомобили, лифт, бытовая техника, банкоматы, факс, компьютер, телефонная связь. Огромный мир материальных вещей облегчает повседневную жизнь людей, не говоря уже о роскоши и различных излишествах. Все указывает на то, что наша жизнь становится все легче. Она все больше наполняется праздностью и удобствами и требует от нас все меньше усилий. Все больше увеличивается зависимость человека от машин. И если внутренне он не вырастет, то 21 век может стать эрой, когда тиранию толпы заменит тирания машин. Наука и технология постоянно развиваются, но человек остается на прежней ступени духовной эволюции. Он не стал более человечным, чем был две или три тысячи лет назад. С ускорением прогресса человек мельчает. Все аплодируют новым техническим достижением, в то время как моральные ценности людей остаются в прошлом. Культ роскоши, наслаждений и комфорта быстро разрушает духовный мир человека, вследствие чего растут материализм и насилие. Карьеризм и потребительство полностью захватывают его душу, то есть делают то, что всегда считалось делом и задачей дьявола. Как ни странно, но в обществе сложилось мнение, что уровень нашей цивилизации быстро растет, все идет хорошо и для беспокойства нет причин. Вера в то, что человек является венцом творения, а также всеобщее потребительское безумие, заставляют замалчивать некоторые факты и не задавать лишних вопросов. Например, не спрашивать, почему духовный прогресс не идет в ногу с материальным, а наоборот, происходит его упадок в том смысле, что внешняя сторона жизни ценится выше, чем внутренняя. Иногда кажется, что эти две стороны обратно пропорциональны, и укрепление одной неизбежно ведет к ослаблению другой. Половая неопределенность. До недавнего времени мужчина и женщина находились на четко определенных противоположных сексуальных полюсах. А сейчас мужчины хотят рожать детей. Во многих фильмах показывают мужчин, переодетых в женщин, а в рекламных роликах я видел даже беременного мужчину. Брюки перестали быть исключительно мужским атрибутом, а длинные волосы, серьги, бусы и браслеты — женским. Мужчины делают макияж, посещают салоны красоты, а женщины занимаются боксом и курят сигары. Сексуальная неопределенность наводнила телерекламу. Видеоклипы наполнены странными бесполыми существами, и зритель по своему усмотрению относит их к женщинам или мужчинам. Многие звезды современной эстрады надевают женскую одежду и становятся примером для подражания у молодых людей, еще не нашедших себя. С другой стороны, женщины, чувствуя пренебрежение со стороны мужчин, пытаются соперничать с ними на равных, желая продемонстрировать свое превосходство, чтобы заставить себя уважать, и поэтому имитируют мужские манеры. Многим нравится одежда унисекс, которая делает мужчин и женщин похожими друг на друга. Она ощущает себя менее дискриминированной, а он преодолевает бессознательный страх кастрации. Однако эта неопределенность в половой принадлежности проявляется не только во внешнем виде. Она основана на информации сублиминального характера, проникающей в мозг людей из их культурного окружения и навязывающий определенный стиль поведения. Обычно сексуальная неопределенность больше свойственна людям, имеющим слабое «я» и плохо представляющим, кто они и чего хотят. Одежда и поведение «унисекс» придают им чувство большей уверенности. Мужчина с длинными волосами становится центром внимания и больше чувствует свою определенность более явно и четко ощущает, кто он есть, то есть сильнее ощущает себя частью общества. Поиск своего «я» может занять слишком много времени, и человек так и не решит этой проблемы в течение всей жизни. Постоянная внутренняя неопределенность нарушает нормальное развитие человека, и его перестает интересовать что-либо помимо этого психологического конфликта. Трудно представить, что такой двойственный и неопределенный человек сможет укрепить характер и волю, поскольку все его время поглощено разрешением волнующей проблемы создания своего имиджа. Его цель – вызвать восхищение в глазах людей и за счет этого ощутить себя более значимым. Если ему это удается, то он с каждым днем будет все больше ориентироваться на внешний мир, и, скорее всего, не станет анализировать себя, свой характер и поведение. Из-за поверхностного восприятия человек не может увидеть и оценить глубокие и важные стороны жизни. К сожалению, ориентация на внешнее бесплодна, и тот, кто пытается таким образом повысить собственную значимость, расплатится за это чувством невыносимой внутренней опустошенности. Малоподвижный образ жизни Люди, ведущие малоподвижный образ жизни, более слабы и склонны к пессимизму, печали и меланхолии, а следовательно, имеют негативный подход к жизни. Спортсмены, наоборот, обычно оптимистичны и уравновешены, обладают хорошим физическим и ментальным здоровьем. После десятикилометровой километровой пробежки у человека вряд ли появится желание совершить преступление или аморальный поступок, обидеть кого-нибудь или впасть в депрессию. Эскимосы, живущие охотой и рыболовством, ежедневно проходят пешком большие расстояния. Им приходится постоянно прикладывать физические усилия. В результате уровень холестерина в крови у них самый низкий, несмотря на то, что их пища практически полностью состоит из животного жира. Они почти никогда не совершают преступлений. Видимо, интенсивная физическая активность очищает людей от страстей и низменных импульсов. По этой же причине в древней спарте юношей заставляли выполнять тяжелые физические упражнения, чтобы закалить их характер и волю, и только если они выдерживали эти испытания, то к 30 годам получали полные гражданские права. Радость и оптимизм обычно сопутствуют тем, кто поддерживает свое тело в хорошей физической форме. Скорее всего, при физических усилиях с потом уходит злоба и напряженность. Человек, ведущий малоподвижный образ жизни, снисходителен к себе, поскольку он отказывается от любого длительного или интенсивного усилия и не пытается укреплять свою волю. Такой образ жизни ослабляет людей. Это видно по тем, кто слишком много спит или вынужден соблюдать постельный режим в течение длительного времени. Безвольные люди, испытывающие отвращение к любым усилиям, охвачены низменными страстями. Они не понимают, что без трудностей не бывает ни развития, ни самореализации. Скромная и активная жизнь является хорошей основой для развития морали. Неспособность человека ценить себя Как писал Макс Шеллер, истинная мораль невозможна, если человек не ценит себя, поскольку в этом случае он начинает зависеть от мнения других. Большинство людей оценивают себя настолько, насколько их ценят окружающие, и поэтому стараются раздуть свой имидж, вызвать восхищение и уважение, только это приносит им удовлетворение. Здесь кроется причина отчаянных поисков власти и социального признания. Люди живут согласно выражению «чем больше имеешь, тем больше ты значишь», поэтому все стремятся иметь роскошные автомобили, драгоценности, меха. Чем больше человек раздувает свой имидж, тем слабее становится его истинное «я» тем труднее ему делать серьезные усилия, и тем меньше он способен к достижению высших ценностей. Такой человек переносит центр своей психологической жизни на других, но делает он это не из щедрости или доброты, а из-за огромного эгоизма. Он живет через других, поскольку использует их как зеркало для своего имиджа и средство для питания своего эго. Истинная ценность человека заключается в его сущности, а не в том, как его оценивают другие. Если бы мнение окружающих добавляло человеку значимости, то можно было бы легко вырасти морально, просто завоевывая симпатии. Развиваться духовно можно только через самоотверженный труд, но не за счет одобрения другими. Имидж, словно паразит, питается сущностью человека, уменьшает ее увеличивая при этом его социальную значимость. Некоторые известные люди из высшего общества не более чем вызывающие сожаление пустые безжизненные призраки без всякого содержания, мыльные пузыри, которые не лопаются лишь благодаря их поклонникам. Люди, не способные к самооценке, обычно лишены морали. Например, обиженные и потерпевшие неудачу настолько захвачены своими страстями, что в их жизни нет места для стремления к чему-то возвышенному. Ни умом, ни сердцем они не могут предположить существование более высоких форм совершенного, благородного поведения. Их страдания вызваны тем, что они постоянно ощущают какую-то несправедливость. Они не осознают, что мораль это наивысшая форма справедливости. В изречении: "Давайте и дано будет вам" В простой форме выражен скрытый механизм действия природы, вселенской энергии, которая всегда возвращает человеку то, что получает от него. Смешно видеть, как люди пытаются поднять свою самооценку, повысить себе цену, получая одобрение других и проецируя свое «я» вовне, на толпу. Так они обесценивают свою сущность, которая просто исчезает, если в угоду другим ей приходится надевать различные фальшивые маски, К тому же мнение толпы зависит от моды, а когда мода проходит, то, что раньше приветствовалось, отвергается, и человек вынужден постоянно искать новые формы общественного одобрения. Поиск и утверждение своего «я» за счет одобрения другими людьми представляет собой самый быстрый способ слияния с толпой, потерю индивидуальности и сущности. К отказу от своей индивидуальности стремятся те, кто не решается сделать усилия для того, чтобы жить на более высоком уровне. Одобрение других повышает самооценку человека. Но это всегда происходит в ущерб его сущности, ценность которой будет снижаться с каждым днем. Необходимо осознать, насколько безумно искать чужого одобрения по поводу чего бы то ни было, ведь одни с вами согласятся, а другие нет. Невозможно угодить всем. Повышать самооценку следует здоровым и разумным способом, основываясь на моральных ценностях и трансцендентальных духовных правилах, которые есть, были и всегда будут в памяти природы и, следовательно, в нашем духе, являющемся имманацией Бога. Мы должны угождать Богу, а не толпе, и понимать, что, следуя дорогой, указанной Создателем, Достигнем полной человеческой реализации. Не имеет значения, верит человек в Бога или нет, поскольку скептицизм не может аннулировать Бога и его законы. Часто скептики и атеисты не ценят и не верят в себя. Так они пытаются обрести «я» или просто привлечь внимание, чтобы повысить свою самооценку. Материализм – это образ мыслей людей, никогда не испытывавших особого состояния сознания, при котором человек действительно чувствует ценность своей сущности, можно назвать это мистическим опытом, когда он уверен в существовании Бога, поскольку находит его отражение в собственной душе. Материализм есть проявление низкого уровня сознания, ограниченного знания матери и физической материи, которому не удавалось подняться до мира духа. Материалисты убеждены в том, что существует только материя, Они исключают, что может быть что-то еще, в то время как целью эволюции сознания является достижение полного знания. Истинная мораль – не просто правила поведения, принятые в какой-то группе, которые могут отличаться от правил поведения других социальных групп. Истинная мораль – это уважение космического порядка, установленного логосом, божественной эманацией, поддерживающей порядок и структуру Вселенной. Поскольку вне Логоса ничего не существует, мы тоже являемся его частью, и поэтому должны уважать его кодекс, единый для всех форм жизни, как одушевленных, так и неодушевленных. Речь идет о космическом законе, один из важнейших постулатов которого прекрасно выразили греческие философы в понятии эквивалентного равенства, означающего постоянное стремление разумной Вселенной к точке равновесия. Мы привыкли считать себя существами, отделенными от Вселенной, этакими обитателями космического острова. Но, как гласит голографическая концепция доктора Карла Прибрама, часть существует в целом, а целое в каждой из частей. Исследования Прибрама в области работы мозга и памяти привели его к заключению, что мозг во многом похож на голограмму. Голограмма — это особый вид оптического хранения информации, который можно объяснить на следующем примере. Если взять голограмму человека и отрезать от нее, например, голову, а затем увеличить ее до первоначального размера голограммы, то получится изображение не одной большой головы, а всего человека. Каждая отдельная часть голограммы содержит в сжатой форме изображение всего объекта. Таким образом, часть связана с целым. Это совпадает с утверждением древних философов о том, что микрокосм подобен макрокосму, человек подобен Вселенной и потенциально содержит ее в себе. Все наши действия оказывают влияние на самые отдаленные уголки космоса, и нам возвращается то, что мы излучаем. Таким образом, поговорка «что посеешь, то и пожнешь» неожиданно приобретает космический масштаб. Физики, конечно же, скажут, что такое представление неверно, поскольку действия человека не могут распространяться во Вселенной со скоростью, превышающей скорость света. Однако учения древних, например, египтян, утверждают, что мысль способна мгновенно достигать любой части Вселенной. Не создатель наказывает нас за плохие поступки, а мы сами, потому что нарушаем его законы. Таким образом. Истинная мораль и справедливость абсолютно превосходят сапиенс и совершенно не зависят от моральных правил, выдуманных человеком. Согласно законам природы, виновные рано или поздно будут обязательно наказаны, а невиновные и справедливые вознаграждены. Человеческое правосудие не достигает уровня божественного правосудия, проявление которого, видимо, мы не способны осознать, и потому легко отрицаем его существование. Дело в том, что способ наказания, осуществляемый природой, выше человеческого понимания, и люди иногда даже путают его с наградой. Это наказание невидимо. Оно происходит во внутренней жизни виновного.